Глава тридцать вторая. День, наполненный мелкими делами, тянулся медленно, и тут после обеда Джага сказал, «Отъеду-ка я туда, где есть приём. Хочу получить почту и прочее. Твой телефон взять, письма загрузятся, и ты сможешь их прочитать». «Было бы неплохо», — ответила Хелена. «Дай мне газету с приличным кроссвордом», — сказал Фред. «И если дозвонишься до моей дочки, скажи ей, что за мной отличный уход». «Но мне нужно туда, где будет легче передвигаться». «Думаю, она в курсе, Фред», — сказал Джага. «Но твое пожелание я передам». Хелена вышла с ним к машине. «Проблема в том, — сказал он, — что дочь Фреда добивается права на перепланировку. Государство оказывает помощь, но её недостаточно. О, Боже, это неприятно. Всё было бы не так страшно, согласись она принять помощь от меня. Но она говорит, что её семья и так мне очень обязана». Хелена окинула взглядом пейзаж, который она теперь про себя называла «видом со двора». «Может, есть способ извлечь выгоду из этого места? Здесь же настоящий рай. Устроить тут домик для отдыха или сдавать в аренду, что-нибудь в этом роде». Джага наморщил лоб. «Ну», — сказал он немного погодя, — «если бы они захотели продать, я бы его купил. Пришлось бы взвалить на себя большую ипотеку, и это меня не радует, но ради них я бы на это пошёл». Или ты мог бы оплатить ремонт и оправдать затраты, сдавая его в аренду. Как только затраты будут покрыты, доход от аренды будет поступать им. А после ремонта они смогут приезжать сюда. Таким образом, семья сохранит коттедж с его прекрасными видами. Как я сам до этого не додумался. Это же идеальное решение. Ты умница. В этом случае мне всё равно придётся взять в банке довольно приличную суду, но не настолько большую. Зволнованный, он обнял её, оторвав от земли, а потом крепко поцеловал в щёку. «Я поговорю с Морин. Посмотрим, что она скажет». Спустя несколько часов он вернулся и объявил. «Во-первых, дорога открыта. Во-вторых, Джилли хочет как можно скорее услышать твой голос. И, наконец, Морин пришла в восторг от твоего предложения. Мне пришлось объяснить, что деньги на ремонт будут не подарком, а кредитом. И это её успокоило». Они думали, что домик Фреда придётся продать. И хотя понимали, что это к лучшему, тем не менее были опечалены такой перспективой. «А так, образно говоря, и волки будут сыты, и овцы целы!» Он смехнулся. И поскольку она согласилась взять у меня наличные, её дом будет очень скоро готов к приёму Фреда. Теперь он стал серьёзнее. «Тогда мы сможем поехать домой». Через два дня Морин с мужем приехали за Фредом, и все вздохнули с облегчением — Хотя Хелена и Джага отработали способы ухода, становилось всё более очевидным, что Фреду нужен дом, переделанный соответствующим образом. Джага и Фред находились в ванной. Старик принимал душ перед отъездом, когда Хелена услышала подъезжающую машину и вышла ей навстречу. «А вы — та самая замечательная женщина, о которой говорил Джон», — сказала Морин, приятная на вид женщина лет пятидесяти с тёплой улыбкой. Хелена смутилась отчасти из-за того, что Морин называла Джага прежним именем, но больше всего той оценкой, которую он ей дал. «Я Хелена. За остальное отвечать не могу. Вы замечательная, потому что помогаете Джону присматривать за моим отцом. Так что просто примите это как комплимент». Она быстро обняла Хелену. Готовить дом к переезду папы было, я бы сказала, настоящим кошмаром. «Могу представить...» Но Джон снова спас положение. Да, он рассказал мне, что в своё время, когда его жизнь превратилась в кошмар, Фред спас его. Так что он рад ответить добром на добро. Это ответ с процентами. Проходите. Хотя на самом деле это ваш дом. Я давным-давно поставила чайник. Наверное, уже выкипел. Джага, то есть Джон, помогает Фреду принять душ перед дорогой. «С этой ужасной штукой, надетой на краны, это сущая морока. Я вечно всё обливаю. И ванну, и себя. Я тоже. А теперь чай. Или вы предпочитаете кофе?» Они немного поболтали, а потом Морин сказала. «Ну, папа, нам пора выезжать». У Фреда был такой вид, словно он хочет возразить, но затем он сказал. «Пожалуй, ты права. Хотя Ньюпорт — не край света». «Но нам ещё надо тебя разместить, а на это потребуется время, и всей семье не терпится тебя увидеть». «Семья у нас большая», — Фред улыбнулся. «Мне очень повезло». Машина уже уехала, а они всё махали ей вслед, стоя на вершине холма. И Хелена поняла, что будет скучать по Фреду. Она очень привязалась к старику и всё припоминала слова матери о том, что когда заботишься о чём-то или о ком-то, начинаешь болеть за них душой. «Он прекрасный человек», — сказала она. «Мне он очень понравился». «И ты ему тоже понравилась». «Правда? Откуда ты знаешь?» «От него самого». Он сказал, «Не упусти её, юный Джонатан, иначе будешь жалеть об этом до конца своих дней». «О», — сказала Хелена, чувствуя, что краснеет. «Да, он очень мудрый, этот Фред». Он заключил её в объятия. «Ты бы хотела, чтобы наши отношения приобрели постоянный характер». «Что ты имеешь в виду?» Она посмотрела на него, почти уверенная в том, что поняла его правильно, но всё же не настолько, чтобы ответить без разъяснений. «Я прошу тебя выйти за меня замуж». Он посмотрел на неё с удивлённым выражением. «Прежде я для себя решил, что никогда не женюсь. Первая попытка закончилась провалом. Но ты другая». Тысячи мыслей и вопросов вихрем пронеслись в голове Хелены. «Может ли она доверять ему?» И любит ли он её так же сильно, как она его?» Не получив ответа, он снова заговорил. «Я никогда не встречал такую, как ты, Хелена. Настолько милую, добрую и в то же время безумно привлекательную. Я и не догадывался, что такие, как ты, бывают. Я думал, все девушки — самовлюблённые эгоистки. И, если честно, думаю, что влюбился бы в тебя, даже если бы ты не спасла котёнка. Да, мы знакомы недолго, но я чувствую, что это настоящее». Я знаю, что встретил свою половинку. А почему ты решил, что это настоящее? Теперь и раньше казалось, что ты любишь. Потому что это произошло без моего ведома. Так или иначе, но я люблю тебя, Хелена. И если ты бросишь меня, знай, что я буду любить тебя всю оставшуюся жизнь. Я понимаю, что тебе нелегко, потому что ты не знаешь, кто объясняется тебе в любви — Джонатан или Джага. Я скажу тебе, это Джага. Джонатан был юношей, который стал мужчиной благодаря тому несчастью, что с ним случилось. «Ты мне веришь? Ты мне доверяешь?» Сомнения оставили Хелену бесповоротно. Точно их никогда не было. Конечно, она ему доверяла. Он прямо сказал, что любит её. «Конечно, Джага. И да, я хочу выйти за тебя!» Он глубоко вздохнул с облегчением, и потом крепко прижал её к себе и поцеловал.